Который летел очень высоко и медленно Никто не знал, что это Многие высокопоставленные генералы отказывались верить, что это самолет Хотя сомнений было много Доклад пошел наверх и попал к министру обороны Малиновскому И вот там, в помпезном министерском кабинете на улице Калинина Ныне улица Воздвиженка произошла самая настоящая битва между летчиками и ракетчиками. Вокруг огромного стола сидели маршалы и генералы. Золотое сияние исходило от их погон. Летчики утверждали, что это просто помеха на экранах радиолокаторов. В природе нет такого самолета, который летал бы на высоте 20 километров. А некоторые добавляли, что и «быть не может». Им возражали ракетчики. Они считали, что это новый американский самолет, который будет непременно сбит советской ракетой. Но как тогда он смог пролететь над Москвой? Вокруг нее еще в 1952 году было создано плотное кольцо зенитных ракет «Лавочкина», так называемое «Двадцатипятки». Они уверенно сбивали цель на высоте до 23-24 километров. Муха, казалось бы, не пролетит. Вот только перемещаться с места на место они не могли. Их старты были наглухо забетонированы в землю. Поэтому вражескому самолету нужно было буквально напороться на ракету. Так что же произошло? Прозевали ракетчики... Или же везунок У-2 аккуратно проскочил между двумя ракетными позициями? Однако московские старожилы вспоминают, что именно в тот день в районе Тушина стреляла зенитная артиллерия и даже падали осколки, а потом огонь переместился к западу, в район Минского шоссе. Ну, в общем, спорили долго. Но рассудил маршал Малиновский, который принял Соломонова решение. Во-первых, он приказал считать неопознанный объект американским самолетом-шпионом. А во-вторых, доложить об инциденте Хрущеву, указав на необходимость выделения дополнительных средств на развитие истребительной авиации из винитно ракетных комплексов. Когда Хрущев узнал о случившемся, Он страшно рассердился, решив, что это дело рук Туайнинга, с которым несколько дней назад пил за мир и дружбу. Крепко запала ему в душу обида. В сердцах назвал американского генерала Свиньивой, которая где жрет, там и да и было от чего рассердиться. Американские шпионы спокойно летают над Москвой, а военные спорят, что это самолет или стрекоза. Самолюбие Хрущева было сильно уязвлено. В советской системе обороны образовалась брешь, причем зияющая. Положение рассматривалось на президиуме. В отличие от заседания у министра обороны, там споров не было. Все восприняли американский полет как сигнал тревоги. Решение было единогласным нажать на развитие зенитно-ракетной и истребительной авиации, а американцам сделать решительный протест. По войскам был отдан приказ нести боевое дежурство со снаряженными боевыми частями и ракетами, заправленными топливом. 10 июля 1956 года подтянутый и строгий, больше похожий на военного, чем на дипломата, советский посол в США Зарубин вручил протест Джону Фостеру Даллесу по поводу пиратского полета самолета ВВС США на суверенной территории Советского Союза. «Кто послал этот самолет в советское воздушное пространство?» Грозно прошала нота. И сама же отвечала «Реакционные круги — враждебное делу мира». Не дожидаясь ответа, Зарубин по-военному круто повернулся и, печатая шаг, вышел из кабинета Даллеса. Пресс-секретарь Госдепартамента, когда его спросили о самолете нарушителя, удивленно пожал плечами «Нам абсолютно ничего неизвестно».